Глава седьмая. Лето. Как и тогда девять лет назад. В южном имении Тиссон, правда, было намного теплее. Но сегодня выдался на редкость пригожий день. После обеда Росанда приказала запрячь трех лошадей из оставшихся в конюшне пяти. И вместе с господами-драконами отправилась объезжать принадлежащие ей земли. Нэй обещал незаметно проследить, но днем в открытой местности это не так-то просто. Летучая мышь может привлечь внимание. Вернулись драконы к ужину, правда, в зал выходить не стали. Рассанда направила слуг с подносами к ним в комнаты. Сама тоже закрылась у себя. Дожидаясь Нея, я покачивалась на веревочных качелях, которые соорудил для меня несколько лет назад старый слуга, заготавливавший дрова на зиму. Пожалел одинокую девчонку. Старика давно уже нет в живых. а дощечка до сих пор раскатывается на веревке на самом краю двора, у стены, увитой виноградом. В бойницу даже море внизу можно рассмотреть. «Уютное местечко», — раздался голос, и я вздрогнула. «Фирансане». Так тихо приблизился, я даже не заметила. И где-то запропастился, знак не подал. «Одно из любимых», — согласилась я. настороженно поглядывая на него фиран подошел взялся за веревку словно собираясь меня раскатать как съездили поинтересовалась я желая узнать хоть у кого-то ваша сестра молодец серьезно откликнулся мужчина все-таки осторожно подталкивая качели молодой женщине в тяжелые военные годы сохранить такое имение жизнеспособным нелегкая задача Я видел много разорившихся усадеб, которыми владелись сильные шенны. А ведь и правда. Я никогда не задумывалась, как Рассанди даётся ведение хозяйства. Она не подпускала меня к управлению, не позволяла ни в чем участвовать. И с детства я восприняла это данностью. Просто старалась поменьше с ней контактировать. А с тех пор, как при помощи Нэя стала овладевать целебной магией, и вовсе стремилась не зависеть от сестры. Слуги иногда передавали мне просьбу прийти в ближайший городок Сант, кому-нибудь помочь. В основном беднякам, конечно, так как дипломированным специалистом я не была. Более зажиточные горожане и шенны окрестных поместий предпочитали опытных целителей. Но с ними во время войны стало туго, почти всех призвал на службу король. Поэтому какие-то деньги я зарабатывать могла. Благо, Рассанди не было до меня дела. «Рада, если вы с Лэем Эрлингом остались довольны», — отозвалась я. И осторожно спросила, «Надолго ли вы тут задержитесь?» «Как Лэй решит», — пожал плечами дракон. «Задача Фронда во всем соглашаться?» Я очень старалась, чтобы в голосе не звучало колкости и неприязни. Впрочем, этот странный мужчина удивительным образом глушил их. С ним было просто приятно разговаривать. «Находиться рядом». «Что вы?» — засмеялся Фиран. «Как раз наоборот. Задача фронта — анализировать, оспаривать и критиковать. Предлагать правителю иную точку зрения». «Критиковать правителя?» «Попробовал бы кто-нибудь покритиковать нашего короля. Ну, когда он был еще жив, разумеется». «Это звучало так странно, что несколько мгновений я смотрела на дракона, Представляя, как он критикует грозного Эрлинга, а тот его сходу к палачу, голову отсечь. Фирен не отводил взгляд. Я решила осторожно подвести к теме, которая больше всего меня интересовала. «Зачем вы здесь?» — пробормотала. «Самому интересно», — усмехнулся он. «Как по мне, мы узнали достаточно». Странное приятное ощущение, едва синеватые пряди в волосах. Глаза будто сто лет знакомые. Я читала об этом эффекте зеркальных драконов, но испытывать его было очень удивительно. Так и хотелось погрузиться в отражение себя, в то, что резонирует со мной, и наслаждаться. Сколько магов, говорят, попадались на эту удочку. Из зеркальных драконов лучшие разведчики. «Вы зеркальный дракон?» — спросила я, не столько желая получить подтверждение, сколько разбить эту обволакивающую симпатию. Он удивленно приподнял бровь, и на миг мне привиделось совсем иное лицо, волевое, с резкими скулами и серебристыми глазами. Лишь на миг. «Вы слишком быстро меня разгадали», — усмехнулся Фиран, и голос снова звучал приятно, располагающе. «Это удивительно. Обычно магия видит во мне отражение себя». И либо очаровываются мною безмерно, либо наоборот, раздражаются неимоверно. Это уж кто чем наполнен. Я читала о таких, как вы, — отозвалась с улыбкой. Редко кто способен теоретический опыт сразу применить на практике. У меня не было другого выхода, — вздохнула я. Так и хотелось рассказать ему все, переложить на него часть забот. Опасное воздействие его зеркальной силы. Сколько и попадаются на этом. Счастье, что зеркальных драконов слишком мало. Вечерело. На небе начали зажигаться звезды. Во дворе светильники. То есть Лэй Эрлинг не поделился с вами целью своего визита к нам? Усмехнулась я, беря себя в руки и возвращаясь к интересующему меня вопросу. Не хотел критики. Не иначе. Впрочем, я предпочла этого не озвучивать. Нашей целью было выяснить, действительно ли вы дочь адмирала Тисона, чтобы принять верное решение насчет нашего пленника. Полагаю, решение Лай Эрлинг пока еще не принял. «Мы можем как-то ускорить этот процесс». Зеркальный неожиданно засмеялся. Он по-прежнему располагал к себе. Я ничего не могла поделать с исходящим от него обаянием. Сколько ни напоминала себе, что передо мной враг. Хитрый, жестокий, коварный. Но говорить с ним было приятно, как с давним хорошим другом. «Сомневаюсь», — отозвался. «Никто не может повлиять на Аллея Шепре. Он всегда поступает, как считает нужным». «А у него какая сила?» — рискнула спросить я. раз уж зеркально источает обаяние и желание поддерживать беседу. Его лицо на миг помрачнело. «Не уверен, что могу ответить на ваш вопрос», — проговорил Фиран. «В свое время он побывал в Тартре. «Тартар». Воспоминания захлестнули. «Именно от Тартра я спасла Рама». «А что произошло с Шепре?» «Как такое возможно?» — воскликнула. «Как он туда попал?» Об этом без его разрешения я рассказывать не буду. Он — один из немногих драконов, кому удалось оттуда вернуться. После этого его магия очень изменилась, но он не остановился. Отправился в Леус договариваться с друидами. И оттуда тоже вернулся. На данный момент он — сильнейший из драконов. Фирен замолчал, бросил взгляд в небо. «У вас тут много летучих мышей. Усмехнулся, как мне показалось, с долей сарказма. «Вообще-то всего одна. Я испуганно прислушалась к себе. Действительно, Ней! Эти ящеры чуют его, не получится следить за ними. Летучие мыши безвредны», — отозвалась я, стараясь не выдать волнение. Фиран замолчал, покачивая меня на качелях. Внутри зудило. Крутилось желание расспросить, не знаком ли ему дракон по имени Рам. Но давний страх выдать свою тайну, привычка молчать и скрывать, и сейчас сковали мой язык, удерживали от неосмотрительного вопроса. «Проводить вас до ваших покоев? Поздно уже?» Не знаю, то ли присутствие Нея поубавило желание дракона разговаривать со мной, то ли мои вопросы. «Благодарю, это лишнее», — отозвалась я. намеренно не поднимаясь с качелей. Хотя мышиный камень в кармане нагрелся, и в сознание усиленно стучали мысленные. Амбер тревожная, дождавшись, пока Фирон уйдет, я поспешила к себе в спальню и активировала камень. Сам фамильяр осторожно протиснулся в щель в дверях и присел на мое плечо, не принимая человеческий облик. Перед нами прямо в воздухе Возникли сотканные из магии образы обоих драконов, такие, какими видел их сверху Ней. Они восседали в креслах в полукруглом эркере-гостиной, которая объединяла их спальни за небольшим круглым столом, ужинали, разговаривая. Остальной обстановки мне не было видно, кроме окон в эркере, сквозь которые просматривалось море. Как это в духе Рассанды? Держать столько лет гостевые комнаты пустующими, но не позволить мне занять их. Даже когда я просила поселить меня туда, откуда видно море, хоть на время. «Это все, что я о ней узнал», — говорил зеркальный. «Почти сразу после начала войны девчонку с матерью привезли сюда. Вскоре мать умерла». «Сколько ей было?» «Амберли, двенадцать. Матери...» Вроде довольно молодая. О ее смерти ходят нехорошие слухи. Я недоуменно поморщилась, бросила взгляд на Нэя. Он переступил с лапки на лапку, оставаясь на моем плече. — Это какие такие слухи? Мне ничего не говорили? Шепр кивнул, будто о чем то догадываясь, и снова пристально посмотрел на Фирона. — Между сестрами, как ты понимаешь, не заладилось. продолжал Зеркальный. Старшая не захотела учить младшую магии, но так каким-то образом смогла научиться сама. Какой у нее дар? Целительский. Лечила прислугу, говорят, вполне успешно. А мать не вылечила. Многозначительно проговорил Эрлинг. Да что он знает? Будто я не хотела, будто не старалась. Не умела просто. Не хватало силы. будто я сама потом не плакала из-за этого ночами. Драконы снова переглянулись. После Эрлинг вдруг задрал голову вверх и посмотрел прямо на меня. Точнее, конечно, на Нея. На потолок, где тот прятался. «Странно», — произнес Сузи в черные как ночь, глаза. «Я снова чую присутствие Леуса». «Ничего себе!» «А я чую летучую мышь», — отозвался Фиран, и по его губам скользнула едва насмешливая улыбка. «Что-то они здесь разлетались». «Хочешь изловить?» — изогнул бровь Шепре. «Тогда...» Он вдруг прервал собственную мысль, отложил столовые приборы. Глаза расширились. «Летучая мышь. Амбер Летисон. Целительский». Пробормотал, будто что-то вспомнил или осознал. Схватился рукой за грудь, нащупывая нечто невидимое под одеждой. Черные глаза сверкнули, зрачки вытянулись, пульсируя. Показалось, из их глубины исходит странное зеленоватое свечение. Эрлинг огляделся, едва нахмурившись, и в то же время как-то ошалело. Я вцепилась в подлокотники кресла, ничего не понимая. Что произошло? Что с ним? Такое ощущение, будто прикоснись к нему и услышишь грохот сердца. Почему-то вспомнились слова Сельвы. Хоть бы он у нас тут не стал ничего громить. Эрлинг больше не выглядел спокойным, немного отстраненным, как все это время. Казалось, он готов сорваться и мчаться куда-то. И зрачки. Зрачки продолжали пульсировать. В зеленоватых отблесках с дна его глаз это было слишком хорошо видно. завораживающе пугающе даже его фронт показался мне озадаченным такой реакции своего собеседника эрлинг бросил на него требовательный взгляд мне нужен ее портрет тех лет